Глава третья. Смерть с зелеными лицами. Звездная система Ридана Планета Эпсилон. Два года спустя. Из дневника Макмиллана, гвардии капитана сил специального назначения Нового Урала. Суши эпсилона на 90 десятых покрыты непроходимыми джунглями, растущими в этом проклятом месте с невиданной скоростью благодаря мутациям вызванных изменениями земных растений, привезенных колонистами. Наши растения давно вытеснили местную флору, оказавшуюся на удивление нежизнеспособной в битве против земных видов тропической растительности. Лишь очень немногие из местных растений смогли приспособиться к агрессивным хлорофилловым пришельцам. Высота орбиты у планеты 1,3 АЕ. Период обращения – 1,5 года. Продолжительность суток – 22 часа. Атмосферное давление – 0,84 от привычной нормы. Температура на поверхности стабильна – плюс 55 градусов по Цельсию, но на экваторе может достигать плюс 77. Сила тяжести – 1,4 G. У планеты есть два естественных метано спутника, спутника – Итамис и Элата, где не обнаружены разумной жизни, за исключением самой примитивной, находящейся на ранней стадии формирования. Зато природа не обделила жизненными формами сам Эпсилон. Вкупе с земными колонистами, эта планета стала для нас смертельной ловушкой. Когда я сижу в штабе на совещании, прислушиваясь к звукам дождя за окном, Я мысленно возвращаюсь назад в душные джунгли Даоса, Тайлунда, Камбаджи и Вьетминя. Четырех древних царств, на коих плечах покоится цивилизация Хо. Дожди в тех местах невероятно интенсивные и могут идти по 6 месяцев без перерыва. Капли избивают тебя с такой силой, что причиняет боль голове, если ты стоишь под дождем достаточно долго без головного убора. Я мог стоять в десяти шагах от врага, но уже не мог видеть его пеленой извергающейся с небес влаги. Противник часто использовал такие дожди для передвижения войск, боеприпасов и провианта по тропе. Я начал командовать разведывательно-диверсионным подразделением Байкал Центрального командного штаба недалеко от города Каобанг, восточная границы с Камбаджи. Военная база спецназа под названием Бьенфу располагалась на границе Камбаджи, Даоса и Витминя, где границы трех государств сходились вместе, образуя так называемый «железный треугольник». Это всего в нескольких десятках километров от нашей базы, и опаснее место не сыскать на целой планете. Мои люди обучены проникать в тыл противника для отслеживания передвижения противника по тропе, что протянулось из северного Вьетминя вниз через весь Даос, вдоль границы Камбаджа на юг, возвращаясь в Вьетминь в область дельты могучей реки Конг, впадающей в Желтое море. После возвращения на Эпсилон я временно присоединился к группе охотников за головами, что были сформированы на территории Даоса в целях нанесения ответных ударов и психологического давления на противника, который считал, что, пересекая границу, находится в полной безопасности. Я добровольно решил стать неотъемлемой частью этих групп, которые день и ночь охотились на противника, находили его и убивали, где бы он ни спрятался. Я никогда не забуду чувства, которые приходят, когда уходишь на задание, зная, что, возможно, не вернешься с него. Я жаждал этого больше всего на свете, желал умереть напоследок, захватив с собой как можно больше врагов. Я словно одержимый обучал и обучался рукопашному бою и использованию клинка в темноте. Я стал бесшумным убийцей и таким образом поклялся перед смертью забрать 32 жизни. Именно столько я потерял парней из своей группы. Я стал мстить за друзей. Темнота и дождь стали моими союзниками. Помню, иногда приходилось долго смотреть на человека из тьмы, прежде чем бесшумно напасть на него и тихо прикончить. Пытаясь прочитать его мысли, наблюдая, как он двигается, как поворачивает голову, глядя в ночь, ты медленно крадешься к нему. Он даже не подозревает о том, что ты рядом, надвигаешься сзади, за пределами его взгляда. Мягко ступая, сдерживаю дыхание, а потом в одно мгновение моя левая рука хватает его под подбородком, мой локоть удерживает его горло, пересекая любой звук, который он может издать. Моя левая ладонь на его плече сгребает его рубашку, перенося хватку на обнаженную кожу. Держать нужно крепко, чувствуя, как он борется. Я, наслаждаюсь властью над ним, чувствую, как его тело изворачивается, пытаясь сбросить меня. Иногда, до того, как ударить его ножом, я шептал имя мертвого друга ему на ухо и говорил это на его поганом языке, чтобы он знал, за что умирает. «Чет домами маме, сдохнем, ублюдок!» Я ударял клинком чуть ниже левой лопатки в 5 сантиметрах от позвоночника. Он на мгновение цепенел, затем, когда лезвие вонзалось сердце и одновременно врезалось в позвоночник, на рукоятке ножа чувствовалось, как сердце прекращало биться. Он обмекал, а я медленно ослаблял хватку вокруг его горла, позволяя выйти последнему бесшумному выдоху. После я вытирал лезвие об него и оставлял мою визитную карту смерти, Туспик, для того, чтобы показать его друзьям, кто именно прикончил его. Чтобы они знали, кто я. Один из бесчеловечных убийц из сок, пришедших за их телами и душами. Иногда ради устрашения приходилось потрошить поверженные тела врагов, отрезая руки, ноги и голову, а в брюшную полость трупа устанавливать хитрое взрывное устройство, срабатывающее, если его потревожить. В цивилизованном обществе эти поступки столь же отвратительны, как и ужасны. Но мы далеки от цивилизации и вынуждены так поступать, чтобы внушать ужас и тем самым оставаться в живых. Эта война на полное истребление, и каждый из нас по обеим сторонам окоп это прекрасно осознает. И мои враги стали ненавидеть дождь так, как ненавидели его мы. Они стали называть нас смертью зелеными лицами. Их суеверные страхи объединяли нас, так что мы даже и не помышляли останавливаться на достигнутом. Они даже назначили награду за наши головы, миллион пиастров за мертвого и два за живого. Они боялись нас до ужаса и были готовы платить сколько угодно, лишь бы заполучить наши головы, а еще лучше живьем.